Просто я хочу знать. Вас, кажется, еще не допрашивали как свидетеля. Знаете, что, товарищ полковник, раздраженно бросил Казмер Табори, вид у меня правда злой, но убийца все же не я. Этого никто и не утверждает. И так где же вы были в ту ночь? Где он мог еще быть? переспросил профессор и сам же ответил: "Дома". Нет, я был в Будапеште, возразил Казмер. Вечером девятнадцатого я на машине уехал в город. Выходит, об этом я тоже ничего не знаю, удивился Табори старший. Мне двадцать восемь лет. — Не вижу необходимости докладывать о каждом своем шаге. — обратно? — Когда вы приехали, — снова задал вопрос полковник. — Двадцатого утром. Часов около десяти. Это может подтвердить мама. — Что вы делали в Будапеште? — Приехал домой, к себе на квартиру. Поужинал. Съел два бутерброда, принял ванну и лег спать. Только за этим и ездили в город? Да. А когда выехали обратно? В шесть утра. И в десять уже были здесь. Точно. Еще по дороге пришлось полчаса пролежать под машиной. Небольшая поломка. С восьми до полдевятого проковырялся. — Ясно. — В городской квартире вы были одни? — Да. — До этого. — Вы когда последний раз наведывались туда? — Недели две назад. — А ваша матушка? — С месяц назад. — А вы, профессор? — Я... — В тот день, когда у меня была встреча с Меннелем в институте, то есть восемнадцатого, — уточнил Кара, — за два дня до смерти Меннеля. — Да, кажется, так ясно. Кара и Шалго переглянулись. Толстяк едва заметно ухмыльнулся. А что тут смешного, папаша? спросил его Казмер. Может, вы не верите моим словам? «Ах, что ты, мой мальчик, запротестовал Шалгу. Просто я сижу и думаю, из какого же хлеба ты соорудил себе те два бутерброда? Как из какого? «Вы не знаете, какой мы едим хлеб?» «Как не знаю?» «Покупаешь ты его подчас уж, не ахти каким свежим, а уж двухнедельной давности. Ты извини меня, мой милый, но ты балда! Или, как теперь говорят, «серость». Возле дома резко затормозил автомобиль. Лиза с проворством, необычным для ее возраста, вскочила и выбежала на террасу. «Хубер», — возвратился, — сообщила она, — «на Меннелевской машине». «А где это он раскатывал?» «Об этом...» «Уж узнаю у него самого», — ответил Шалго и, посмотрев на полковника, покачал головой. Илонка, спросив разрешения у Кары, удалилась. Вслед за нею ушел и Казмер, а мгновение спустя на пороге гостиной появился Хубер. Гость, зажав пиджак под мышкой, носовым платком вытирал перемазанные машинным маслом пальцы. «Я...» «Не помешал?» — спросил он, остановившись в дверях. «Нет, конечно», — шагнув ему навстречу, сказал профессор. «Позвольте представить вам моих гостей. Полковник Кара из Будапешта, он ведет следствие по делу Меннеля. Мой друг Оскар Шалго». Профессор на миг заколебался, не зная сказать о его занятии,